Что бы то ни было, барон в этот момент, и даже принимая во внимание мое привыкание, бросал свои слова с большим напором, подобно приливу, бросающему в ненастье скрученные волны. И остаток недавнего приступа слышался в глубине слов, словно шум катящихся булыжников. Впрочем, разговаривая со мной о былом, наверное, чтобы показать, что у него еще не отшибла память, он воскрешал его в несколько траурном порядке, но без печали. Он перечислял членов своей семьи, своих близких, которых уже не было в живых, однако казалось не столько сожалея, что их нет, сколько радуясь тому, что ему довелось их пережить. Казалось, воспоминание об их кончине освежало его радость о собственном выздоровлении. С разве что нетриумфальной жестокостью он повторял монотонно, слегка заикаясь, из-за могильными переборами. Аннибал де Абриоте мертв, Антуан де Муши мертв, Шарль Сван мертв, Адальбер де Монморанси мертв, Боссон де Толеран мертв, Состен Де Дудовиль мертв, и казалось, что слово «мертв» падает на этих покойников, как лопата тяжелой земли, брошенной могильщиком, которому не имется закопать их поглубже. Герцогиня де Летурвиль решила пропустить утренник принцессы де Германт, поскольку недавно была очень больна, и в эту минуту проходила мимо нас. Заметив барона, о недавнем ударе которого она не слышала, подошла поздороваться. Но от того, что сама так недавно болела, она не только сразу же распознавала болезни ближних, но и тотчас испытывала по этому поводу какую-то нетерпеливость и нервное раздражение, в которых, возможно, было много сострадания. Как только она поняла, что барон еле-еле, да и то с ошибками, — произносит некоторые слова и едва двигает рукой, она посмотрела на меня и Жепьена, ища объяснение этому шокирующему явлению. Поскольку мы промолчали, она обратила долгий взгляд на самого господина де Шарлю, взгляд печальный, но не безупрек. Она словно укоряла его за то, что встретила его на людях в таком неподобающем виде, словно он вышел без галстука или без ботинок. Барон снова оговорился. И огорчение, и негодование герцогини так усилились, что она воскликнула «Паламет!» вопросительным и раздраженным тоном слишком нервных людей, которым так сложно подождать минутку, что если им и позволят, таки тотчас войти, извиняясь, что еще не закончили свой туалет, они горько посетуют не столько прося прощения, сколько обвиняя. Да ладно уж, я вас беспокою, словно усматривая состав преступления со стороны обеспокоенного. Наконец она оставила нас. Все более сокрушенно твердя барону Вы бы лучше домой вернулись. Ему захотелось немного отдохнуть. Мы с жипьеном в это время могли прогуляться. И, усевшись в кресло, он с трудом вытащил из кармана книгу Как мне показалось, молитвенник. Мне хотелось узнать от жипиена подробности. о состоянии здоровья барона. «Я был бы очень рад поболтать с вами, сударь, — сказал мне Жупьян, — но дальше Ронпуана не пойду. Божьей милостью теперь барону лучше, но я боюсь оставлять его надолго одного. Каким он был, таким и остался. У него слишком доброе сердце. Он отдал бы людям все, что у него есть. И помимо того, — Он по-прежнему прыток, как юнош, и мне не следует спускать с него глаз. Тем более, что он снова при своих. Меня сильно огорчило, когда я узнал, что он ослеп. Действительно, паралич повлиял на зрение. Он абсолютно ничего не видел. Представьте, пока его лечили... Кстати, лечение очень ему помогло. Несколько месяцев он видел не больше, чем слепорожденный.